11 С чего начать? «Куда мы идем?» «Ко мне. Это немного не туда, где нас ждут дела», — ответила Филида. «М -м -м. за пределами городских стен. Со стороны бережка не видно, но западная и северная часть все в фермах. На востоке тоже». А почему южная сторона без ферм?» «Тоже были, но от них ничего не осталось». Еще лет десять тому назад я была маленькая, не помню это. Вместо того, чтобы рассказать подробнее, Филида попросту замолчала. Мы шли по искривленной улочке, более узкой, чем та, что шла от ворот к холму. Домики здесь стояли плотнее, но при этом людей было немного. Здесь оказалось больше жителей, которые работали в других местах, а торговых точек меньше. Как и досок, которые застилали улицу, защищая ее от грязи. Зато за воротами раскинулись поля, закрывающие склоны невысоких холмиков золотом колосьев, а поверх торчали узкие домики ферм и широкие лопасти пары мельниц. «Так ты живешь не в самих полянах. У меня нет столько денег для этого», — грызнулась Филида, «поэтому пришлось жить даже не на отшибе». Она повернулась и показала на единственную узенькую улочку с крохотными домиками. Та одной стороной буквально прилипала к стене, а домики от этого казались чуть выше. Странно, что никто не возражал против такого. «Все, как всегда, в центре дороже», — Вырвалась у меня, сверкнув искоркой знакомой темы. Филида неопределенно фыркнула, а потом свернула через поля. Домик, к которому она меня вела, имел вид средний между обшарпанным и ветхим. Крыша не текла, но отсутствие стекол в одном из окон меня напрягало. Как будто бы это вовсе не дом Филиды, а просто чья-то заброшенная ферма. Разве что поля рядом все равно были. И кто это сажал? Соседи, мы так договорились. Они сажают и делают свои дела, а я здесь просто живу. Всех все устраивает. Один этаж с чердаком, две комнатушки, одна из которых была уполовинена очагом. Тесно почти негде присесть, не то что лечь. Неудивительно, что девушка отдавала предпочтение приключениям, а не делам дома. «Если ты скажешь, что здесь нужен ремонт или не хватает мужских рук, я тебя», — пригрозила Филлида, стоя на крыльце. «А можно просто нормально общаться?» — попросил я. «Иногда ты просто невыносима. «Можно, но не стоит. Набрался всякого в таверне». «Так, заходи». Она пропустила меня вперед, а потом закрыла за собой дверь, убедившись в том, что за нами никто не шел. Здесь нам никто не помешает. «Не помешает что?» — с легким испугом спросил я. «Не то, что ты подумал. Маловат ты еще для этого. Можешь достать свою тетрадь и записать все, что тебе нужно, пока не забыл». Я поспешил обновить список задач для полян. «Забрать кузнеца из полян. Вернуть крола. Добыть карту». Доказателя опровергнуть вину Торлина, посетить рынок, посетить склад, поговорить с эррулитом, поговорить с ролисом. Кажется, ты никого не забыл, насмешливо выдала филида, заглядывая мне через плечо. По порядку давай сходим сперва на рынок, потом на склад. Что за склад? Поселение оттуда на рынок доставляются товары для торговцев, которые следуют в другие деревни. Это думал, это склад не Агона. Он же не торговец, как тот же Кирот. А есть склады у каждого торговца. У многих есть. У крупных мелкие все хранят дома, если что-то вообще могут хранить. Но чаще всего им и хранить-то нечего. Все, что в обороте, они возят на телегах. А склад в полянах самый крупный до да неруды. Если только кирот не построит у тебя склад еще больше. хмыкнула девушка. Если что, рынок и склад находятся рядом, но разделены парой улиц. Просто для того, чтобы в случае пожара не сгорело все. А зачем два надсмотрщика тогда? И почему они пропали? Не задавай много вопросов, а то мы никогда не начнем ничего делать. Сперва идем на склад, там меньше людей ошивается. Посмотрим, что к чему. Потом на рынок, но не вдвоем. Пойдем отдельно друг от друга, чтобы не вызывать подозрений». «Что еще скажешь, командир?» — не удержался я. «Что пойдешь везде один, если будешь много комментировать?» «На рынке надо быть осторожным. Шпионов много. Заглядатаев тоже. Все смотрят друг за другом. Там даже карманников нет уже лет пять. Почему нельзя отправиться к арулиту? «Потому что он даст тебе другое задание, и ты лишь засветишься на рынке попусту. От восточных ворот до рынка — пара шагов». В любом случае попадешься на глаза. Новое лицо и... Да здесь же человек пятьсот. И что? На то они и соглядатые, чтобы даже среди пятисот жителей высматривать чужих. Потом будут вопросы, поиски и прочие гадости. Ведь Снегон не единственный, кто правит. Да и у Торлина есть такие же люди. Поэтому лучше всего успеть сделать два основных дела до того, как тебя начнут искать и мешать тебе. «Но нам все равно надо будет влезать в дела Торлина», — воскликнул я, взмахнув руками. «Да, но там уже необходимость. До этого нам надо будет по возможности скрываться». «Ничего себе влипли!» — выдал я, прикинув, какие сложности нам предстоит преодолеть. «Ну, допустим... А где гарантия, что Ниагон не добавит нам еще задач? Или что проблемы Рулита или Ролиса не отправят нас к черту на кулички?» «Никаких гарантий. Вообще никаких», — ответила Филида неожиданно спокойно. «Ты можешь прийти к нему, сказать, что все сделал, а он тут же отправит тебя с новым заданием». «То есть можно пропасть у него?» — испугался я. «Можно, но я пока не пропала. И ты не пропадешь, если мозгами будешь шевелить». «Не хотелось бы даже на неделю пропасть. А у вас тюрьма где?» «Там же, где и Торлин» так что ты не прогадаешь с кролом, когда займёшься заданиями от Неогона. «Уф», — выдохнул я, — «справимся за пару дней». «За пару дней?» — девушка рассмеялась. «За пару дней!» «А что дольше?» «Если нам повезёт, мы с тобой закончим уже к вечеру. Главное — найти правильных людей и быстро их разговорить». «Не уверен, что это ко мне», — засомневался я. «У тебя грозный вид, даром что силу вагон. Все делать буду я», — пообещала Филида. «Но ты прикроешь в случае необходимости. Будь готов ко всему, ладно?» «Ладно. Во всяком случае мы знаем, с чего начать», — кивнул я. «Мы были готовы влезть в шпионскую игру».